Прошло несколько дней, и в каждый из этих дней у пещеры доктора Дулитла толпились чудовища острова Аврика. Он лечил им зубы, смазывал царапины целебной мазью, перевязывал пораненные о камне пальцы ног, склеивал треснувшие пластинки панциря. Все эти травозавры и листодонты очень быстро привыкли к доктору и полюбили его, а он, в свою очередь, выучил их доисторический язык. Теперь он мог с ними болтать в свободные часы и слушать необыкновенные истории, которые случались миллион лет назад. Так они засиживались до позднего вечера, когда низкие крупные звезды можно было принять за диковинные цветы, распустившиеся в густых кронах деревьев, а налитые соком до прозрачности груши и сливы, наоборот, казались желтыми или лиловыми звездочками, застывшими над головой. Ни разу вблизи острова не проплыл ни один корабль. До самого горизонта море было чисто, будто и не существует в мире мореплавателей, парусов, рыбачьих лодок или громадных военных фрегатов. Доктор Дулиттл только удивлялся, что на этот остров никто еще не наткнулся, ни один из моряков, вот уже тысячу лет бороздивших морские просторы, не разглядел вдали этот цветущий клочок суши. Жизнь здесь стекла так же, как и многие миллионы лет назад. Но однажды доктор пробудился от страшного рева, грохота, костяного стука панцирей скрежета костей. Он в смятении выскочил из пещеры и ужаснулся. Было раннее утро. Клочья тумана пушистыми зверьками затаились между ветвями деревьев, а над высокими верхушками деревьев вздымались оскаленные головы травозавров. Шеи их извивали, словно змеи, хлопали костяные пластинки панцирей, трещали кожаные крылья. Из рычащих пастей вырывались клубы дыма. Добрые животные превратились в злобных драконов. Вой и грохот так напугали доктора Дулитла, что он сжался и втиснулся под нависшую скалу. Звери тоже услышали страшные хрипы и забывания. Они притихли и притаились в пещере. «Что же делать, что же делать?» — думал доктор. На мирных чудовищ напала какая-то ужасная болезнь, они стали бешеными, превратились в кровожадных страшилищ. «Мы все погибли». А к нему уже приближалась Несси. Эта прежде веселая и приветливая гигантша раскачивалась на своих ногах, тумбах и без конца изрыгала из пасти и ноздрей шипящие струи дыма. Казалось, вот-вот след за дымом вырвутся языки пламени и спалит все вокруг. «Гррр-шар-хр!» рычала Нессе. Хвост ее ударял и сотрясал землю, задевал деревья и ломал их, будто слабые тростинки. И вдруг доктор долетал с изумлением, заметил, что Несси лукаво ему подмигнула. «Что такое? Или ему это просто показалось?» «Вы не пугайтесь», — шепнула Несси. «Мы не вас пугаем, звериный доктор. Посмотрите вон туда, в сторону бухты». И тут доктор Дулиттл увидел толпу чернокожих людей со всех ног, бегущих к лодкам. Их преследовали Арбузавр и Денедонт. Безобидные чудовища издавали такие ужасные звуки, так угрожающе вытягивали шеи и громоздко приплясывали на своих коротких лапах, что можно было умереть со страху. Незваные пришельцы горохом посыпались в лодки, и в мгновение ока исчезли за нависающим скалистым берегом. Через некоторое время их судёнышки вынырнули из тени уже далеко от острова. Гребцы налегали на весла, боясь даже оглянуться на пугающий остров, населенный невиданными кровожадными страшилищами. Вот когда началось настоящее веселье. Неуклюжие травозавры и листодонты толкались боками и подпрыгивали. Арбузавры Денедон сплели шеями и улыбались друг другу. Сахародон всех угощал кусочками сахарного тростника, и все они хором пели: Травозавр листодон топают и пляшут, головами деледонт и хвостами деледонт кивают вам и машут. Арбузавр денедонт не стоят в сторонке, друг за другом деледонт, круг за кругом деледонт бегут на перегонки. Эта задорная песенка так заразила всех своей веселостью, что следом за добродушными чудовищами пустились в пляс все остальные. Даже доктор Дулитл, размахивая цилиндром и мелко притоптывая вошел в дружный круг, а над ними будто праздничный салют спархивали разноцветные попугайчики. Наконец усталые и запыхавшиеся они повалились на траву. «Ну а теперь, друзья, пожалуйста, объясните, что же тут произошло?» — отдышавшись, спросил доктор Дулитл. Мы всего лишь прогоняли незваных гостей. Улыбнулась Несси. Наш остров — это единственное место на Земле, где сохранились доисторические звери, и если люди найдут сюда дорогу, то нас быстро переловят и развезут по зоопаркам и музеям. Вот мы и отпугиваем всех, кто приближается к острову Аврика. Но как же этот дым из пасти? — воскликнул доктор. Неужто вы правда можете изрыгать и пламя? Ха-ха-ха. хе хи хи Заколыхались от смеха чудовища. Все очень просто. — пояснила Несси. — Мы наглотались утреннего тумана и выпускали его через ноздри. Пускай думают, что на острове живут кровожадные драконы. Тогда уж к нам наверняка никто и нос это не сунет.